Параграф 2. Борьба Саиса за объединение Египта. Последний расцвет египетской государственности. Город Саис, игравший важную роль в экономической жизни Северного Египта, он вел активную торговлю в Средиземноморском бассейне. При 24-й династии пытавшийся объединить Египет и оздоровить общество реформами своих правителей Тефнахта и Бакхариса, выступил организатором борьбы с ассирийцами и нового объединения страны. Опираясь на наемное войско, набранное из числа греков, ионийцев и корейцев, выходцев из Малой Азии, Самметих I разбил непокорных номархов-соперников. Номовая раздробленность была постепенно преодолена. Крупнейшие центры Египта Мемфис, Гераклеополь, Фивы стали поддерживать энергичного царя. Около 655 года до нашей эры Объединение страны было завершено. Опираясь на силу объединенного Египта, а также на союз с Лидией и, возможно, с Вавилоном, Псамметих I вытеснил из страны ассирийцев. На троне фараонов утвердилась 26-я Саистская династия. 664-525 годы до нашей эры. Характерной чертой политики, проводимой Псамметихом I, была устойчивая ориентация Египта на греческий мир. Со времени его правления в стране прочно обосновались греческие и корейские наемники, получившие земли для поселения в Северном Египте, например, Навкратис. В Египет, особенно в район Дельты, стали проникать греческие торговцы из Милета, с островов Игейского моря, из материковой Греции. Возможно, Египту удалось даже заключить союзы с некоторыми греческими государствами, Афины, Каринов и другими. Предпочтение, оказывавшееся фараоном иностранным наемником, вызвало оппозицию ливийского воинского сословия, лишившегося многих своих привилегий. Это привело к мятежу ливийских воинов при Псаметтихе I, вследствие чего большой их контингент покинул Египет и ушел в Эфиопию. Сам Митих Первый старался укрепить оборонную мощь страны. В ключевых крепостях Дафны на востоке, Марея, на западе, Элефантина на юге размещаются мощные воинские гарнизоны. Крепостные сооружения воздвигаются на юге восточного Средиземноморского побережья. Велась оживленная торговля С Финикией, Карфагеном поддерживались дружественные отношения с Иудеей. От скифов, своими набегами, разорявших Азию, Египет откупился богатыми дарами. Толчком к вмешательству Египта в азиатские дела послужила борьба Вавилонии и Мидии с Сирией. Однако попытка поддержать Слабеющую Ассирию против усиливающегося Вавилона не удалось, что привело к напряженным отношениям с нововавилонским царством. И Египет был вынужден отказаться от своих азиатских притязаний. Страница 68. Зато фараон Нахо II 610-595 годы до нашей эры укрепил позиции Египта в Африке, а также успешно развивал средиземноморскую торговлю. В связи с этим при нем было предпринято грандиозное строительство канала протяженностью 84 км, который через Нил должен был соединить Средиземное море с красным. На тяжелых работах по его сооружению погибло, как гласит предание, 120 тысяч египтян. На Средиземном и Красном морях были выстроены корабельные верфи, где по греческим образцам сооружались корабли для дальних морских плаваний. Около шестисотого года до нашей эры, по приказу Нехо II финикийскими мореходами было впервые совершено плавание вокруг Африки, которое продолжалось три года. При преемниках Нехо II внешняя политика Египта получила довольно успешное развитие. Совершались победоносные походы в Куш, в Палестину, Финикию. Между тем, политическая обстановка внутри страны становилась сложной. Военная мощь фараонов зиждилась на контингенте наемников, все более численно увеличивающимся и этнически пестром. Предпочтение, оказываемое то той, то иной их группе царями, стремление иметь побольше выгод и привилегий, приводили к частым конфликтам в их среде, к столкновениям между ними и ливийским воинским сословием и даже к напряженности в отношении с царской властью. Так при априи В 589-570 годы до нашей эры начался мятеж наемников, ливийцев, греков и азиатов, составлявших гарнизон крепости в Элифантине. Они пытались уйти в Эфиопию, но были задержаны и наказаны фараоном. Опасные волнения... Возникли в ходе неудачной для Египта войны с Киреной, когда ливийские воины, посланные туда, понесли от киренцев громадный урон. Обвинив в происшедшем Априа, они подняли против него восстание, во главе которого встал его родственник Амасис. В итоге этой гражданской войны Апри погиб, А к власти пришел Амасис Яхмос II, 570-526 годы до нашей эры, который продолжал оправдавшую себя политику ориентации на греческий мир. Он был в союзе с рядом греческих материковых и островных полисов, Афины, Самос, Родос и другие, с Скирены, Лидии, располагал поддержкой крупнейшего в Греции и популярного на Востоке Дельфийского храма. Навкратис при нем превратился в торгово-ремесленный культурный и храмовой центр греков, живущих в Египте. Предпринимались и военные походы в Аравию, Нубию, на остров Кипр, который был обложен данью. Во времена Амасиса Египет вышел из состояния разрухи, порожденной политической раздробленностью и иноземными вторжениями. Процветали торговля, ремесла, городская жизнь. Возобновилось строительство храмов, дворцов, усыпальниц, особенно в Саисе и Мемфисе. Сам фараон снискал репутацию мудрого судьи и реформатора. При нем был снижен поземельный налог, уменьшены сборы в пользу храмов, введен контроль за доходами египтян, что должно было пресечь получение их незаконным путем. Однако нововведениями Амасиса была недовольна старая родовитая знать. Против него действовали приверженцы Априя, считавшие его узурпатором на троне фараонов. Выражало претензии жречества, обделенных вниманием царя храмов. Командный состав греков-наемников и военачальников, ливийцев и египтян, не устраивала необходимость делить между собой привилегии и милости фараона. Извне на Египет надвигалась грозная опасность. Персия изолировала его от союзников, Кипр и Самос перешли на сторону персов, Лидия и Вавилон были покорены ими. С финикийцами, иудеями, арабами персы наладили дружественные отношения, подготовив таким образом плацдаром, для наступления на Египет. Египет в составе персидской державы. Египет был завоеван персами в 525 году до нашей эры. Уже при сыне Амасиса, последнем фараоне саисской династии Псамметихи III, который правил страной всего полгода. Персидский царь Камбис принял египетское тронное имя и титулатуру фараонов и стал основателем 27-й персидской династии. При его преемнике Дарии I Египет вошел в состав персидской державы, как одна из ее сатрапий провинции. При этом вместе с Ливией, Баркой и Киреной он платил подать в 700 талантов серебра, более 20 тонн, а также взносы в виде хлеба и доходов с рыбных промыслов на Меридовом озере. Страница 69. Персидское господство над Египтом не отличалось прочностью. То стремились к независимости и автономии персидские сатрапы, поставленные над страной, то восставали египтяне, пытавшиеся возродить свою прежнюю государственность и былую мощь. Вожди этих восстаний считаются основателями 28 30 общеегипетских династий. В 332 году до нашей эры в Египет вступили войска Александра Македонского. Его приняли как освободителя от персидского владычества, короновали как египетского фараона, объявили сыном бога Амона. Египет вошел в состав его мировой державы, а после ее распада оказался под властью греко-македонской династии Птолемеев и вступил в эпоху эллинизма. Социально-экономическое развитие Египта В области экономики в первом тысячелетии до нашей эры Решающим фактором было использование в хозяйстве и военном деле железа. Существенное влияние на Египет оказали те народы, которые раньше египтян освоили его добычу и технику обработки, благодаря близости к источникам сырья. Ассирийцы кушаты греки. В Египте пользовались, видимо, привозным сырьем и готовыми изделиями, но все же в VII-V веках до нашей эры египтяне освоили технику обработки железа и стали использовать его для изготовления орудий труда и оружия. В ремесле в качестве ведущей отрасли развивалась обработка металлов, Бронзы, железа, золота, серебра. О высокоразвитой технике литья свидетельствует огромное количество бронзовых фигурок божеств, нередко с инкрустациями, которые буквально наводнили Египет и соседние страны. Сокровища из гробниц 21 первой и 22 династий в Танисе. Маски мумий, ожерелья, пекторали, серьги, браслеты и другие украшения, изготовленные из золота, серебра и драгоценных камней, являются подтверждением значительного развития ювелирного дела. Высокого уровня достигли качество и изготовления всевозможных изделий из фаянса. С проникновением в Египет греческих ремесленников развелось производство античной расписной керамики. Возник даже особый навкратийский стиль, в котором античные формы сосудов гармонично и оригинально сочетались с египетскими и эфиопскими сюжетами и орнаментацией. Возродилось производство совершенных по форме и фактуре алебастровых сосудов, которые пользовались большим спросом у персидской знати и отправлялись в Персию для нужд царского двора. Хотя приток корабельной древесины уменьшился с потерей Египтом азиатских владений, тем не менее в поздний период Египтяне энергично совершенствовали и технику кораблестроения, и свои познания в мореходном деле и географии плаваний. В период эфиопского и ассирийского господства велось фортификационное строительство, обнаруживающее высокую технику земляных работ. Его необходимость была продиктована для номовых властителей задачей защиты друг от друга, от кушетов и ассирийцев. В Саистскую эпоху возродилось монументальное строительство храмовых и светских зданий. Был восстановлен лабиринт, украсились великолепными дворцами, храмами и усыпальницами, столица династии Саис и древняя столица Мемфис. В эпоху Позднего царства более интенсивно развивались товарно-денежные отношения. Объектом купли-продажи стала даже земля. Широкое распространение получили денежные суды. В качестве единого эквивалента стоимости, применяется серебро, которое в обращении поступает в виде слитков или кованых брусочков, нередко снабженных печатью того или иного храма, удостоверяющего чистоту металла. Помимо местных использовались также вавилонские весовые единицы «Таланты Сикли». В Саистский период получают хождение греческие монеты, а в персидское время – золотые и серебряные монеты персидской чеканки. Денежное обращение находится под контролем крупных хромовых сокровищниц – Мемфисской, Фиванской, Саистской. При этом постепенно Мемфисская становится центральной сокровищницей страны. Внешняя торговля Египта достигает расцвета в Саистский период. Восстанавливаются традиционные торговые связи с Финикией, устанавливаются контакты Египта с Карфагеном, о чем свидетельствуют находки в святилищах, в некрополях этого города египетских ремесленных изделий, статуэток, богов, амулетов, скоробеев страница 70 -я. были восстановлены по нилу торговые связи с областями куша но наиболее выигрышным и перспективным было установление торговых связей египта с греческими полисами в районе дельты оседают греческие наемники торговцы и ремесленники Главным местом концентрации греков в Египте становится Навкратис, через который велась торговля с островами Эгейского моря, Малой Азии и материковой Грецией. Социальные отношения в Египте позднего времени свидетельствуют о том, что рабовладельческая верхушка общества Номовое и военная знать, жречество, торговцы и наемники обогащается. Свободное население, мелкие производители, попадает в сложные условия развития товарно-денежных отношений, частного землевладения, купли-продажи земли и движимого имущества. Разорившиеся земледельцы становятся арендаторами земли на жестких условиях, отдачи ее владельцу одной четвертой или одной третьей части урожая. Трудные обстоятельства порождают субаренду, предполагающую дробление земли на еще более мелкие участки и отдачу их в наём еще более мелким арендаторам. Разорившиеся свободные попадают в долговую кабалу, часто вместе с семьями. Процветают такие источники рабства, как самопродажа на определенный срок, один год, пять лет, и до бесконечности усыновления. Суда предполагает отдачу 100% годовых, нарастание ежемесячной пени в случае задержки выплаты. Характерной чертой социальной структуры позднего времени является также усиление сословной замкнутости. Она проявлялась в наследственности профессий, традиционности правил поведения, обрядов. Приток рабов-военнопленных в первом тысячелетии до нашей эры значительно сократился из-за того, что Египет сам был объектом завоевания. Подобная социальная структура была чревата острыми социальными конфликтами. С целью их разрешения и ослабления, правители Египта вынуждены были время от времени проводить радикальные реформы Тефнахт, хорис, Амасис. Определенной направленностью отличалась идеология позднего, особенно саистского периода. Ее характерной чертой был возврат к древним традициям, архаическим верованиям, обычаям, архаизации титулов, языка, литературного стиля, канонов, архитектуры и искусства. Периоды древнего и среднего царств представляются как золотой век, как политический идеал. Не случайно правители Саисской династии берутся, например, за реставрацию знаменитого лабиринта, величайшего сооружения эпохи среднего царства, символа единства Египта. Из иноземных влияний Особенно ощутимым для Египта становится греческое в связи с проживанием на его территории, греческих торговцев, наемников, ремесленников, а также с установлением прямых политических связей Египта с греческими государствами. Греческое искусство начинает воздействовать на египетскую скульптуру и рельеф. Греческая керамика наводняет Египет. Египтяне отправляют своих сыновей для обучения языку и наукам у греков-колонистов. В свою очередь, греки восхищаются тысячелетней мудростью Египта, храмами, обелисками, пирамидами, причисляя выдающиеся сооружения к лику чудес света. Заимствуют египетскую лексику, приезжают в Египет учиться. Наблюдать, перенимать полезные традиции и законы, легенда о путешествиях в Египет певцов и поэтов, Орфея, Мусея, Гомера, Зодчего Дедала, законодателей Ликурга и Салона. В вазовой росписи греков появляются африканские и египетские сюжеты, лотосы, пляшущие негры, изображения египетских божеств и символов. Греческий историк Геродот пытается одним из первых воссоздать египетскую историю по рассказам своих земляков и египетских жрецов, а также на основе своих впечатлений от путешествия по этой стране.